Глава 31. Четыре широко распахнутых глаза неземных существ, сверкающие, как звезды первой величины, уставились на обескураженного космонавта, удерживающего их хозяев в крепких объятиях. Невесомость, возникшая сразу на смену силе притяжения планеты, сбивала с толку и вызывала тревожность. Девушки, привыкшие к гравитации даже на кораблях, напряженно встретили внезапную потерю веса, как предвестие катастрофы. «Олег!» Только не говори «цензура» изменено на «блин», что твой резервный пункт управления был на «цензура» заменено уничтоженной станции? Наконец накипевшая вырвалась у оправившейся от удивления Эйландар в виде нецензурного восклицания. Потрясение и стрессы, перенесенные за последний час, в конец расшатали ее нервную систему. «Мы сюда случайно переместились? Или так было задумано? Как там у вас на земле принято говорить в подобных случаях? Я в полном «цензура» заменено «афиги»». Выразилась матом лисичка, не менее сестры перенесшая невзгод, болтаясь в шлюпе. «И не говори, я тоже в...» «Цензура! Заменено! офиге поддакнула эльфийка. Мужчина чуть не выпустил свою ношу из рук. «Сам в шоке от вашего жаргона. Когда все закончится, на кое-кого придется наложить цензурный экздин. Беркутов придал последней фразе грозный многообещающий тон. «Ты зачем их этому научил?» Набросился он на помощника, позабыв о проблеме с ошибкой в заброске. «А зачем ты им рассказал про полного песца? Закономерно, что они следом пожелали узнать и про других опасных представителей фауны Земли. Следом выяснилось, что это был не зверь, а специальный термин космолетчиков, предвещающий ничего хорошего. Естественно, девушки с энтузиазмом принялись изучать их обширный словарь, чтобы применять по работе. «Как бы, между прочим, раскрыл тайну нанохитрец?» полностью отметая даже мысли об собственной ответственности за вопиющий факт. «А что тут такого? У нас на верфи эти слова уже весь технический персонал выучил. Трехэтажный загиб аж от зубов отскакивает. Они теперь только на нем думают и разговаривают. Производительность и мотивация заметно увеличилась. Да и не только они. Даже экипажи торгового и каботажного флота употребляют. И военные не отстают. Прислушиваются, перенимают опыт». «Очень удобно, если требуется коротко выразиться, чтобы быстро передать значимую и емкую информацию. Здорово вы там на земле придумали!» Легкомысленно поведала Факсорша, нисколько не смущаясь. Мужчина мысленно сделал рука лицо и покачал головой. Дождался, пока края его визуального охвата зрения покраснеют от стыда, и, наконец, обеспокоившись подвешенным состоянием, задал вопрос и Кину по существу. «Что случилось? Почему мы здесь?» «Заклинание трансгрессии отклонено внешним антиполем с высокой напряженностью. После перемещения фурий некромонгеры активно блокируют все магические перемещения в системе, генерируя поле помех», — доложил Нанит, попутно нарисовав область, охватывающую значительную площадь вокруг планеты, центром в районе гигантского корабля «Темных». «Обиделись, значит?» «Так-так», — сказал плазмометчик. «Так-так», — подтвердил плазмомет. «Где у нас есть устойчивый к помехам маяк на поверхности Ирши? К нему можно привязать координаты прибытия?» Командующий решил использовать альтернативный способ перемещения. «Фабрика оружия Василия и Марты. Только там сосредоточена значительная масса наноматериалов. Но мы не уверены, что четко попадем в данную сигнатуру пространства. Вероятность точной переброски 95%. Помехи очень сильны, что сигналы для триангуляции плавают в широком диапазоне». Для порядка перестраховался на нит. Выбора у нас нет, хотя нам и нужно очутиться чуть повыше уровнем, в самом основании башни. Но не переломимся, дойдем пешком. Постарайся не промахнуться на этот раз, подтвердил приказ космонавт, а Искин немедленно отделил от тела носителя тонкую нить, закольцевав ее в грань портала. Производим синхронизацию, прокладываем под пространственный туннель, открываем окна перехода. Есть переход. Мелькнула яркая вспышка, оставив обширные пятна на сетчатке глаз. Сразу тела придавила гравитация, под ногами ощущалась твердая почва, но кругом темно, подслеповатые спутники принялись озираться по сторонам. Девушка едва не подпрыгнула от неожиданности, когда вокруг зажглось множество красных визоров. «Василий, хватит пугать гостей, включи освещение!» И следом за командой полковника вспыхнул яркий свет, обозначив объемы громадного ангара, белоснежного как лаборатория, Людей окружало множество роботов, направивших на них разнообразное оружие. Нерациональным внешним видом они чем-то повторяли формы и типажи когда-то повстречавшихся Олегу Уродцев из стаи бешеных на имперской планете. «Спокойно, ребята, мы свои. Уберите стволы и дыроколы. Вася, Марта, объясните детишкам, чтобы не баловались с оружием». Железные бойцы, напоминающие не то насекомых, не то монстров из космических глубин, как стояли, так и продолжали целиться угрожая пустить его в ход в любой момент. Послышался раскатистый стук шагов, эхом отражающийся от свода потолка. Наконец вперед вышел сам глава застывшего воинства. Киборг с последней встречи заметно сдал, перестал следить за лоском внешнего вида, практически потерял сходство с человеком. Через множественные имитировавшие кожные покровы прорехи поблескивал металл и выпирали угловатости. «Вы незаконно проникли на закрытую экспериментальную территорию», «Подтвердите право доступа! Назовите пароль или будете немедленно уничтожены!» Механическим голосом заявил обычно радушный хозяин. «Он что, с катушек поехал? Какой еще пароль? Я же у него программно прописан как создатель, имеющий самый высокий уровень допуска!» Про себя поинтересовался Беркутов. На что Искин ему мысленно послал мем пожатия плечами в ответ. «Типа сам не понимаю, произвожу сканирование!» И тут, по-своему расценив возникшую паузу, встряли верные жены. Они и раньше недолюбливали железного ординарца, а сейчас он их просто выбесил. «Ты что, цензура!» Заменено на субъект, бьющийся разными местами об дерево с дуплом с целью получения удовольствия. «Электронный! Совсем нюх потерял!» Неожиданно гавкнула Фоксорша, потрясая кулачком, нисколько не убоявшись видимой угрозы. «Ты на кого, цензура? Заменено?» Человек, морально опустившийся и считающий свое состояние, как жизненное кредо, «Свои пуколки направил!» Смело вторила ей Эль -руска, едва удерживаемая мужчиной от прыжка возмездия. «Пароль неверный! Пароль неверный повторно! У вас осталась последняя попытка!» Невозмутимо констатировал хозяин положения, как будто речь шла о получении банального доступа в почтовый сервер. Словно по мысленному указанию, многочисленные механизмы сделали синхронный шаг в сторону троицы, усилив напряженность. Землянин под затыльниками слегка подтолкнул разошедшихся красавиц, давая им понять, чтобы угомонились, и немедленно прекратили поток слов не к месту. «Мы же не закладывали в него никаких паролей. Всегда было достаточно лишь прямой команды», — симбионт усиленно копал архивы, частично поврежденные после прошедшего вирусного вторжения. «Одну все же кодовую фразу я ему оставлял, припоминаю, хотя и по другому случаю. Странно, почему у тебя они не сохранились логи, и, по всей видимости, Василий ждет от нас именно ее». Полковник перешел на внешний громкоговоритель. «Птички, пора лететь домой», — четко проговорил он. Механические солдаты снова синхронно зашевелились, но в этот раз, чтобы убрать нацеленный арсенал. «Идентификация прошла успешно», — «Добро пожаловать, командующий! Ваш заказ исполнен в точности предоставленным чертежам. Прошу следовать за мной, чтобы убедиться в качестве выполненных работ». Андроид услужливо посторонился, будто до этого не угрожал уничтожением, а по сторонам параллельными колоннами образовался коридор из многоногих, многоруких и многоглазых чудовищ. Олег, вздохнув, открыл, забрало шлема. Его примеру последовали спутницы. «Милый!» «Может, ты его уже выключишь?» Заглядывая в глаза, проворковала Эйда. моя на колонии даже после опознавания чувствует, что он нам не рад». «Да, я тоже думаю, что это будет логично. С каждым разом его интеллект все больше подвергается деструкции. Мы постепенно теряем над ним контроль». Пристроилась следом под бачок в фур. «Кстати, дорогой, мне показалось, или твое лицо заметно помолодело?» Эльфийка вдруг остановилась, перекрыв с собой путь, запустив процесс визуального сканирования мужа. «Дай-ка мне доступ к ядру, чтобы синхронизировать наши системные часы». «Да, и голос тоже изменился. Ты еще недавно был другой, немного старше, что ли?» «И запах слегка изменился. Что с тобой произошло?» Теперь уже и лиса подозрительно принюхивалась. «Ответь нам честно, ты это ты или не ты?» Поблизости, внезапно издавая металлические скрежет, демонически расхохотался Вася. «Глупые курицы! Наконец-то додумались своими одурманенными ущербными процессорами до истины! Это не он!» — взревел андроид. «Оглянитесь вокруг!» — указывая на колонну уродцев. «Вот во что он превратил мою Марту!»